Глава 6. Комплексные числа. История электрического века. Случалось ли математическому изобретению получить более обманчивое название? Комплексные или мнимые числа появились из алгебры и сформировали собственную область науки и собственную сферу влияния. Хотя они и не похожи на другие числа, они, несомненно, реальны. Без них в современном мире не обходится практически ничего. Электрификация Америки, начинка мобильного телефона, звук в кинозале и треск усилителя «Маршалл» — все перечисленные обязаны своим существованием этим числам. Кремниевая долина в буквальном смысле была основана на них. И все же хорошо, что математик Чарльз Людвич Доджсон, более известный как Льюис Кэрролл, не понял, какую пользу они принесут, ведь иначе нам не удалось бы побывать на пресловутом безумном чаепитии у шляпника. Кларенс Леонидас Фендер был одним из миллионов американцев, потерявших работу в Великую депрессию, разразившуюся в 1930-х годах. Фендер получил диплом бухгалтера, окончив Фуллертоновский колледж в Калифорнии, устроился в Калифорнийский дорожный департамент и так полюбил свою работу, что даже не задумывался о смене профессии. Позже он вел бухгалтерию в компании, которая торговала шинами. Лишившись и этой работы, он решил, что настало время перемен. Он вспомнил о своем детском увлечении – взял в кредит 600 долларов и открыл радиомастерскую. Был 1938 год, и радиомастерская Фендера не только предлагала услуги по ремонту радио, но и продавала и давала в аренду собранные по собственному проекту усилители, главным образом для систем оповещения. Но важнее всего оказалась внедрённая Лео Фендером инновация. Услышав о новомодных электрогитарах с дребезжащими усилителями, он взялся за проектирование и производство более удачных моделей. Никто не понимал, как он к этому пришел. Похоже, он просто скопировал и приспособил под свои нужды усилительные контуры из выпущенного американской радиовещательной корпорацией руководства по радиоприемникам, содержащего базовые инструкции по сборке радиооборудования. Первые усилители вышли из его мастерской в 1945 году. Год спустя он начал продавать усовершенствованные модели, которые прозвали деревяшками, потому что их корпуса изготавливались из твердой древесины. Усилители и гитары Фендера прославились на весь мир, И место, где находилась его радиомастерская в Фуллертоне, теперь отмечено табличкой и внесено в Национальный реестр исторических мест США. Невозможно, впрочем, отрицать, что по звучанию первых усилителей Фендера было ясно, что проектировал их бухгалтер. И вскоре доморощенные инженеры-электрики принялись за совершенствование конструкции. Одна из таких попыток привела к появлению другой памятной таблички на этот раз на стене дома номер 76 по Аксбридж-Роуд в районе Хэнуэлл на западе Лондона. На табличке просто написано, что именно там Джим Маршалл продал свой первый гитарный усилитель. Маршалл торговал главным образом барабанами. Он преподавал игру на ударных, но также и усилителями Лео Фендера. Однако в начале 1960-х годов гитаристам хотелось уйти от тонкого и чистого звука этих усилителей. Барабаны становились все громче, и гитаристам нужны были усилители, способные перекрыть их грохот и, пожалуй, выдать более интересное звучание. Маршал решил подзаработать на конструировании и продаже собственных усилителей с характерным оглушительным звучанием, но у него для этого не доставало инженерных навыков. Ими не располагал и работавший с ним мастер по ремонту оборудования Кен Брен. Но Бренн знал, к кому обратиться. Бренн был радиолюбителем и состоял в Гринфордском радиоклубе, который собирался пятничными вечерами. Именно там он познакомился с 18-летним Дадли Крейвеном, стажером-электротехником из компании Imi Electronics, находившейся в Хейсе на западе Лондона. В клубе Крейвен слыл гением электроники. После одной из пятничных встреч Брейн уговорил его зайти в закусочную выпить кофе и там предложил ему помочь им с маршалом в осуществлении плана. Крейвин обрадовался возможности подзаработать. Вечерами после учебы и работы он стал уходить в отцовский сарай, где пускал в ход свое знание электроники, чтобы усовершенствовать конструкцию усилителя Леофендера. В стремлении обеспечить трескучие, перегруженное звучание на чудовищной громкости, какого жаждал Джим Маршалл, он заменял часть деталей и добавлял новые. В сентябре 1963 года он понял, что движется в верном направлении, когда его первый усилитель купил Пит Таунсенд, который вскоре основал группу The Who. Таунсенд заплатил маршалу 110 фунтов. Комиссия Крейвина составила менее полупроцента, всего 10 шиллингов. Маршаловское звучание, приведшее к рождению рок-музыки, появилось благодаря таланту молодого паренька, который просто хотел заработать денег на карманные расходы. Однако ни этого звучания, ни того, что привело к его появлению, включая изобретение радио и электрификацию Америки, не было бы без комплексных чисел. Квадратный корень из чего? Мнимые или комплексные числа вовсе не вымысел. На самом деле они оказали на нашу жизнь гораздо более значительное влияние, чем могло бы оказать нечто поистине мнимое. Без комплексных чисел, сыгравших важнейшую роль в подведении электричества к домам, заводам и серверным фермам, обеспечивающим работу интернета современного мира, просто не существовало бы. Впрочем, прежде чем погружаться в тему, нам, вероятно, стоит объяснить, что же такое комплексные числа. Мы уже знаем, как возвести число в квадрат, умножить его на само себя. И знаем, что отрицательные числа при возведении в квадрат становятся положительными. Как помните, минус на минус дает плюс. Следовательно, минус 2, умноженное на минус 2 — Равно 4. Мы также знаем, что извлечение квадратного корня — это обратная операция по отношению к возведению в квадрат. Получается, что число 4 имеет два возможных квадратных корня. 2 и минус 2. Комплексное число появляется, когда мы пытаемся извлечь квадратный корень из минус 4. В чем здесь вообще смысл? Если возвести число в квадрат, будь оно хоть положительным, хоть отрицательным, результат будет положительным. Следовательно, невозможно произвести обратную операцию для отрицательного числа. Несомненно, так и полагал Герон Александрийский, египетский архитектор, математические способности которого из книги «Стереометрия» подарили нам купол Софийского собора в Константинополе. В той же книге он объяснил, как найти объем усеченной квадратной пирамиды, то есть пирамиды с усеченной верхушкой. В одном из примеров он для этого вычел 288 из 225, после чего должен был извлечь квадратный корень из полученного числа. Но число это оказалось отрицательным — минус 63. Следовательно, ответом был квадратный корень из минус 63. По какой-то причине, может, кто-то решил, что в расчеты вкралась ошибка, может, переписчик неправильно скопировал текст, а может, счел это абсурдным. Из дошедших до нас списков видно, что Герон опустил знак минуса и просто извлек квадратный корень из 63. Квадратные корни из отрицательных чисел и есть комплексные или мнимые числа. Первым о том, что их не стоит оставлять без внимания, заговорил итальянский астролог Джароламо Кардано. Мы уже встречались с Кардано во главе об алгебре, и именно так, решая кубические уравнения, он и столкнулся с этой проблемой. Сначала он назвал такие числа невозможными случаями. В своей книге по алгебре «Великое искусство», вышедшей в 1545 году, он привел пример, в котором попытался разделить 10 на два числа при перемножении дающих 40. В процессе расчетов у него возникало выражение «5 плюс квадратный корень из минус 15». Кардана не смутила эта неожиданная встреча. Он даже снабдил ее комментарием. Но свою мысль он записал на латыни, и переводчики не могут однозначно сказать, что он имел в виду. Одни считают, что он назвал это ложным положением, другие полагают, что он написал о воображаемом числе. Третьи утверждают, что он указал на невозможность решения такой задачи. Один из его последующих комментариев о том, как действовать в такой ситуации, либо велит нам покончить с муками разума, либо сообщает, что воображаемые элементы теряются. В другом месте Кардана называет это арифметической тонкостью, которая столь же изящна, сколь бесполезна. Он отмечает, что ситуация поистине сложна. Невозможно провести другие операции, которые проводятся чисто отрицательными числами. Под чисто отрицательными числами он понимает обыкновенные отрицательные числа, например, минус 4. Отрицательные числа его не смущали, и он написал, что квадратный корень из 9 равняется либо плюс 3, либо минус 3, ибо минус, умноженный на плюс, или минус, умноженный на минус, дает плюс. Он продолжил. Квадратный корень из 9 — это не плюс 3 и не минус 3, а некая малопонятная третья величина. Очевидно, Кардауна полагал, что квадратные корни из отрицательных чисел нечто мудреное и абсурдное, но при этом понимал, что их существование невозможно отрицать и что математику следует с ними работать. Но сам он этим заниматься не стал. Ни в одном из его более поздних сочинений не упоминаются квадратные корни из отрицательных чисел. Он оставил эту задачу на откуп своему соотечественнику Рафаэлю Бомбели, который взялся за нее через пару десятков лет. Как выразился сам Бомбели, В 1572 году ему в голову пришла шальная мысль, что слагаемые в выражении 5 плюс квадратный корень из минус 15 можно рассматривать как отдельные элементы. «Казалось, в основе этого лежит софистика, а не истина», — отметил он, но все же осуществил задуманное. «И мы поступаем так по сей день, поскольку этот метод работает». Отдельные элементы бомбелли мы называем действительными или мнимыми числами того, что в комбинации дает комплексное число. Комплексное, как военно-промышленный комплекс, то есть предполагающее комбинацию действительной и мнимой частей, а не усложнение. Но давайте говорить на чистоту. Если вспоминая математику мы и научились чему-то, так это тому, что все числа мнимые. Числа — это просто запись, помогающая нам с понятием «сколько». В связи с этим называть квадратные корни из отрицательных чисел мнимыми числами уничижительно и неразумно. И все же следует понимать, что между ними есть разница. Действительными математики называют числа, которые знакомы вам лучше. Это два в сочетании «два яблока». Это 3,14 в пи, это различные дроби. Как положительные числа в некотором смысле дополняются отрицательными, так и действительные числа дополняются числами, которые нам приходится называть мнимыми. Они похожи на инь и ян, на орла и решку. И на самом деле они вовсе не мнимые. Развивая свою шальную мысль, Бамбели продемонстрировал, что числа нового типа играют собственную роль в реальном мире. Он взялся за кубическое уравнение, которое отчаялся решить Кардану. х в третьей степени равно 15х плюс 4. В решении Кардана возникло выражение с квадратным корнем из минус 121, и ученый просто зашел в тупик. Бамбель, однако, подумал, что можно попробовать применить к квадратному корню обычные правила арифметики, и он предположил, что квадратный корень из минус 121 эквивалентен квадратный корень из 121, умноженный на квадратный корень из минус 1, то есть 11, умноженное на квадратный корень из минус 1. Свой великий прорыв Бомбели совершил, когда осознал, что эти странные и, казалось бы, невозможные числа подчиняются простым арифметическим правилам, если в ходе вычислений отделить их от других, более привычных нам чисел. После этого оставалось лишь взять быка за рога. Поработав с кубическим уравнением кардана, он получил решение. Х равно в скобках 2 плюс квадратный корень из минус 1, плюс в скобках 2 минус квадратный корень из минус 1. Если разделить его на части, которые сейчас назвали бы действительной и мнимой, у нас получится 2 плюс 2 и квадратный корень минус 1 минус квадратный корень минус 1. Мнимая часть исчезнет и останется только 2 плюс 2. Следовательно, один из корней уравнения х в третьей степени равно 15х плюс 4 — это х равно 4. Подставьте 4 на место х и проведите проверку. Мнимая реальность. Сегодня квадратный корень из минус 1, как правило, обозначается буквой i. Использовать ее предложил уже знакомый нам швейцарский математик Леонард Эйлер. Можно подумать, что он взял букву «и», поскольку она идет первой в слове imaginary, мнимый. но, скорее всего, Эйлер выбрал ее произвольно, как и «е». Как бы то ни было, решение Эйлера закрепило за «и» статус чисто мнимого числа, и это сбивает нас с толк. Чтобы лучше понять, что такое чисто мнимое число, представим числовую ось от минус одного до 1. Можете представить лежащую перед вами линейку, слева у которой минус один, а справа плюс 1. Процесс перемещения по оси мы называем сложением и вычитанием. Я стою в точке 0,3, Прибавляю еще 0,3 и перемещаюсь в точку 0,6. Но также можно представить, как мы перемещаемся путем умножения. Если я начинаю в точке 1, то как мне попасть в точку минус 1? Путем умножения на минус 1. Представим умножение на минус 1 как половину оборота по окружности против часовой стрелки. В нашем случае окружность проходит через точки 1 и минус 1. Это поворот на 180 градусов. Математики предпочитают использовать другие единицы. 180 градусов — это π радиан. 360 градусов — полный круг — это 2π радиан. Что произойдет, если мы совершим лишь половину такого поворота? мы остановимся на полпути от умножения на минус 1, то есть как если бы произвели умножение на квадратный корень из минус 1. Этот поворот на π, деленный на 2 радиан, или 90 градусов, помещает нас в верхнюю точку полуокружности, находящуюся на удалении от обычной числовой оси. Следовательно... Можно считать, что квадратный корень из минус 1 находится на второй числовой оси, которая проходит под прямым углом к первой. Это просто еще один набор чисел, на этот раз на второй линейке, которая лежит крест-накрест под углом 90 градусов к первой, и дальше всего от нас находится плюс 1, а минус 1 прямо у вас перед глазами. И здесь мы приходим к любопытному выводу. Связь с вращением по кругу значит, что число «и» связано с π, и синусами, и косинусами углов. Посредником в этой связи выступает странное число «е», e, с которым мы встречались в прошлой главе. Эллер установил, как именно они взаимосвязаны, когда взял особый бесконечный ряд — ряд Тейлора и вывел формулу, которую теперь называют формула Эллера. Такова фундаментальная взаимосвязь между основанием натурального логарифма и чисто мнимым числом. Более того, можно свести ее к так называемому тождеству Эллера. е e в степени и пи плюс 1 равно 0. Кому-то покажется, что в этой формуле есть нечто мистическое. В ней фигурируют основания натурального логарифма Е, e, числа 0 и 1, которые представляют собой уникальные случаи на числовой оси, чисто мнимое число, само по себе исключительное, а также число π, питающее математику. Хотя их открыли в разное время разные люди, изучающие разные математические феномены, оказалось, что все они взаимосвязаны и сосуществуют в этом простом и изящном уравнении. Впрочем, если взглянуть на него иначе, удивляться, пожалуй, станет нечему. В этой формуле, как и в числе π, нет ничего таинственного. Она является следствием того, что числа меняются и преобразовывают себя и друг друга при вращении. Это объясняется исключительно самой природой чисел, которые отражают взаимосвязь величин. Нам ведь не кажется мистическим движение по знакомой действительно числовой оси посредством сложения и вычитания. И преобразование путем умножения и деления по сути ничем не отличается. Как вы помните, синусы и косинусы это просто отношения, частные двух чисел, связанные с углами в треугольниках, и эти углы можно представить в виде долей π или кратных π величин в единицах, называемых радианами. Следовательно, мы здесь не раскрываем непостижимую загадку Вселенной, а получаем простой и полезный набор взаимосвязей, вытекающих из различных подходов к определению чисел. Эти взаимосвязи не просто полезны, их можно назвать жизненно важными. Рассмотрим, например, их применение в естественных науках. Составить полное математическое описание природы без чисто мнимых чисел просто не представляется возможным. Действительных чисел, которые мы так хорошо изучили, недостаточно. Их необходимо комбинировать с чисто мнимыми числами, чтобы создавать комплексные числа, впервые продемонстрированные Бомбелли. В результате, по словам математика Роджера Пенроуза, получается прекрасная завершенность. Вскоре мы увидим, что комплексные числа, как и вещественные, а может быть и в еще большей степени, обнаруживают поистине замечательное единство с природой, отмечает он в книге «Путь к реальности». Это выглядит так, как если бы сама природа была, как и мы, под впечатлением от общего и последовательного характера системы комплексных чисел и поручила им описывать тонкие процессы в самых малых масштабах. Иными словами, мы должны были открыть комплексные числа, поскольку они представляют собой неотъемлемый элемент описания природы. Величайший вклад в науку комплексные числа, пожалуй, вносят своей важнейшей ролью в уравнении Шрёдингера, используемом в квантовой механике. Эта область математики дает нам наилучший способ описывать и прогнозировать поведение части базовых составляющих природы. Будь то фотоны, сгустки электромагнитной энергии, например, света, электроны, отрицательно заряженные субатомные частицы — Протоны и нейтроны, из которых состоят ядра атомов, или различные силы, возникающие между такими частицами, все в природе, похоже, подчиняется законам, заключенным в этом уравнении. Его вывел австрийский физик Эрвин Шрёдингер в 1925 году, и за это в 1933 году он удостоился Нобелевской премии. О странности и непостижимости квантовой теории сказано немало. Американский физик Ричард Фейнман, получивший Нобелевскую премию за разработку теории квантовой электродинамики, однажды заявил, «Думаю, можно смело сказать, что квантовую механику не понимает никто». В ее странности сомнений не возникает. Уравнение Шрёдингера допускает существование такого явления, как суперпозиция, при котором субатомные частицы словно бы наделяются множественными сущностями и могут фактически находиться в двух местах одновременно или двигаться одновременно в двух разных направлениях. Есть и квантовая запутанность, которую Эйнштейн назвал призрачным дальнодействием. Призрачное оно потому, что, пребывая в состоянии запутанности, квантовые частицы, судя по всему, мгновенно оказывают влияние на свойства друг друга, как бы далеко друг от друга они не находились в пространстве. Если толкнуть одну из частиц, пребывающих в запутанном состоянии, то вторая ощутит этот толчок, даже находясь при этом на другом конце Вселенной. Все странные квантовые свойства были замечены в уравнениях квантовой теории задолго до того, как удалось пронаблюдать их в ходе экспериментов. И эти уравнения не обходятся без комплексных чисел. Это объясняется тем, что мы имеем дело с явлениями, которые лучше всего описываются как волны. Первым такой подход к квантовым феноменам предложил французский аристократ герцог Луи де Броль. Учась в аспиранторе на факультете естественных наук Парижского университета, он предположил, что любую частицу можно представить как волну, а любую волну — как частицу. Основная идея Бройля заключалась в том, чтобы считать электрон внутри атома волной, длина которого зависит от заряда. Когда заряд увеличивается, длина волны уменьшается. Сделать полное математическое описание такой волны можно лишь с использованием комплексных чисел. Главный фактор в этом описании — так называемая фаза. Обычно наличие фаз предполагает оценку относительно чего-то. Так, фаза Луны меняется в зависимости от относительного расположения Луны, Земли и Солнца. Применительно к физическим волнам, например, водяным или звуковым, фаза показывает, где вы находитесь относительно начала и конца волнового цикла, скажем, посередине. Но применительно к квантовым волнам фаза нечто совсем иное. Это простое свойство квантовой частицы. Можно сказать, что электрон находится в определенном положении, обладает определенным импульсом и пребывает в определенной фазе. Как ни странно, эта квантовая фаза не существует в одном физическом пространстве с частицей. Чтобы согласовать свою идею с теорией относительности Эйнштейна, Дебройль допустил наличие дополнительных измерений. Если бы волна переносила энергию и импульс частицы в физическом пространстве, ей приходилось бы двигаться быстрее скорости света, а теория относительности этого не допускает. Дебройль подчеркнул, что речь здесь идет о фазовой волне, а не вещественной. Волна в данном случае, хотите верьте, хотите нет, представляет собой комплексное число, которое колеблется в некоем абстрактном измерении. Возможно, вам уже и это кажется безумием, но дальше хуже. Квантовая физика выделяет дополнительные измерения для каждого физического свойства каждого электрона. Именно поэтому Эрвин Шрёдингер назвал свое развитие идеи Бройля многомерной волновой механикой. Маленькая буква «И» в уравнении Шрёдингера кажется совсем простой, но создает огромный, комплексный во всех смыслах ландшафт, состоящий из практически бесконечного числа измерений. Этот многомерный ландшафт используется для построения Гильбертова пространства. Оно названо по имени математика Давида Гильберта, который, изучая математический анализ и геометрию, предложил идею об арене, где знакомые нам три пространственных измерения разветвляются на бесконечное число измерений. На этом основана многомировая интерпретация квантовой теории, которая утверждает, что существуют, по сути, другие вселенные, альтернативные нашей, и каждый из них содержит чуть отличную от нашей версию реальности. Поразительно, но квантовая концепция множества миров — не самый сложный результат работы с комплексными числами. Дело в том, что квантовая механика не является финальной теорией Вселенной. Для такой теории нам, вероятно, понадобится набор комплексных чисел, называемых кватернионами, а также, возможно, родственных им актинионов. Пора совершить путешествие в Дублин и познакомиться с математиком сэром Уильямом Роуэном Гамильтоном, который вычерпал свое открытие на мосту. Как и попала в Алису. Начнем с пифагорейцев, с которыми мы уже встречались в одной из предыдущих глав. Это те самые ученые, которые входили в свою школу через ворота с надписью «Все есть число» и, возможно, утопили коллегу, указавшего на изъян в их системе ценностей. Их фанатизм начался с любви и уважения к музыке. Греческую музыку, музыку космоса, по мнению пифагорейцев, можно свести к отношениям чисел, например, 1 к 2, 3 к 2 и 4 к 3. Две одинаково натянутые струны, длины которых относятся друг к другу как 1 к 2, дают ноты с интервалом в октаву. Струны с отношением 3 к 2 дают чистую квинту. При отношении 4 к 3 получается кварта. Числа 1, 2, 3 и 4 для греков были священны, а их сумма равнялась 10 — совершенному числу. Их представляли в виде треугольника и символов. Этот набор из четырех элементов назывался тетрактис. К нему обращались при произнесении клятв. «Во имя того, кто подарил мне тетрактис, содержащий источник и корень вечно текущей природы». Иными словами, они подходили к числам со всей серьезностью, считая их ключом к пониманию Вселенной. И они, возможно, были правы. В 1960 году венгерский математик Юджин Вигнер написал очерк непостижимая эффективность математики в естественных науках. Его мысль была проста. Вигнер полагал, что изобретение чисел и набора правил для проведения манипуляций с ними позволило нам описывать и прогнозировать множество явлений реального мира. Но числа и правила — то есть математика, были, как он утверждал, продуктом человеческого мозга, так почему же они открывали нам путь к таким открытиям? Вигнер отметил, что чрезвычайная эффективность математики в естественных науках — это нечто загадочное. И добавил, что она не поддается рациональному объяснению. Он назвал это чудом. 60 лет спустя чудо так никуда и не делось, но вышло за пределы мира натуральных чисел, занимавших умы пифагорейцев. Как мы увидели, оно вошло в мир комплексных чисел, которые позволили нам сконструировать усилители и изучить поведение субатомных частиц. Но и это не стало пределом, поскольку теперь у нас на горизонте маячат гиперкомплексные числа. Понимаю, звучит пугающе, но потерпите немного. Есть смысл набраться смелости и выйти в эту область, ведь в итоге вы получите прекрасные постпифагорейские представления о том, из чего на самом деле может состоять Вселенная. Герой этой истории — ирландский математик. Уильям Роун Гамильтон родился в Дублине в 1805 году. Возможно, его биографы преувеличивают, но утверждается, что он был настолько смышлен, что к десяти годам успел освоить десять древних языков, включая халдейский, сирийский и санскрит. Но мальчик и правда был весьма одарен. Когда в 17 лет он прочел недавно опубликованный трактат Лапласа о механике небесных тел, он нашел в нем ошибку, которую не заметил больше никто. Уже в 22 года он стал королевским астрономом Ирландии. К 30 годам он был посвящен в рыцари за заслуги в развитии наук. Это случилось в 1835 году, в тот же год, когда Гамильтон увлекся комплексными числами. Ему искренне хотелось продвинуться дальше в этой сфере. Он рассудил, что если чисто мнимое число «и» дает нам дополнительные измерения в пространстве чисел, то нельзя утверждать, что других измерений в этом пространстве нет. Он решил провести эксперимент и предложил два дополнительных набора чисел. По сути, два дополнительных измерения на числовой оси. Обозначив их «J» и k. Он стал изучать, какие арифметические действия может с ними произвести, подобно тому, как Бамбели поступил с квадратным корнем из минус одного, ныне известным как и тремя столетиями ранее. Оказалось, что Гамильтон мог приписать J и K математические свойства, которые позволяли бы ему осуществлять сложение и вычитание в тройке. Так он называл совокупность «и», Джей и Кей. А вот с умножением и делением ничего не выходило. Гамильтон был твердо настроен расширить набор допустимых операций, и это находило отражение в вопросе, с которым дети обращались к нему каждое утро. «Ну что же, папа, — говорили они, — когда отец спускался к завтраку, — ты научился умножать тройки?» Гамильтон, по его же словам, отвечал им, печально качая головой. А затем у него все получилось. Его озарение стало предметом известного анекдота из истории математики. 16 октября 1843 года он прогуливался с женой вдоль Дублинского канала Роял и вдруг понял, в какой взаимосвязи должны состоять И, Джей и Кей, чтобы задача обрела решение. В тот миг я почувствовал, как замыкается гальваническая цепь моей мысли, и искры, вылетевшие из нее, дали мне базовые уравнения, связывающие И, Джей и Кей, вспоминал он. Он так обрадовался, что, боясь упустить свою мысль, выцарапал решение на камне ближайшего моста. Следы его вандализма давно исчезли, уничтоженные годами и прикосновениями. Сегодня место, где на Гамильтона снизошло зарение, отмечено табличкой, на которой высечено и выражение, сложившееся из отдельных искр. i в квадрате равно j в квадрате равно k в квадрате равно И j, k равно минус 1. Гамильтон добавил свою тройку к знакомому набору действительных чисел, чтобы создать то, что он назвал кватернионами. Он сказал, что создал это слово, опираясь на греческую идею о тетрактисе, изначальном мистическом наборе из четырех элементов. Эта связь была не случайной. Гамильтон полагал, что ученые сделаны из того же теста, что и древнегреческие мыслители. Он говорил, что им следует изучать язык оракулов Вселенной и прислушиваться к ним. Он также разделял любовь греков к поэзии и близко дружил с поэтами-романтиками Вордсвортом и Коллериджем. По мнению Гамильтона, крайне важно было восстановить связь науки с философией и поиском божественного начала. И он считал, что кватернионы стали первым шагом в нужном направлении. На следующий день после открытия Гамильтон написал своему другу Джону Грейвзу, который был юристом, но глубоко интересовался алгеброй. Грейвс ответил смело, «Зачем на этом останавливаться?» «Я пока не понимаю, насколько мы вольны по своему усмотрению создавать мнимые числа и наделять их сверхъестественными способностями», — отметил он в ответном письме 26 октября. Два месяца спустя Грейвс снова написал Гамильтону. Он снова удвоил число мнимых чисел и разработал математику октанонов. Словно бы в угоду музыкальным вкусам древних двое ученых создали числовую октаву. Они попытались пойти дальше, но у них ничего не вышло. «Теперь мы знаем, что шансов у них не было, потому что сделать это невозможно». Складывается впечатление, что природа сложена из набора чисел, но количество их конечно. Математики доказали это с октенионами, и мы получили полный комплект возможных систем, с помощью которых люди могут чрезвычайно эффективно описывать Вселенную на языке чисел. Как это происходит? Вас вряд ли удивит, что это сложно. Настолько сложно, что, похоже, легло в основу одной из величайших сцен англоязычной абсурдистской литературы. Безумные чаепития у шляпника Валисия в «Стране чудес». Под псевдонимом Льюис кэрл скрывался оксфордский математик Чарльз Лютвич Доджсон. Он преподавал геометрию в колледже крайс По природе он был довольно консервативен. Из книг больше всего любил начало Евклида и похвалил чистую математику своего героя в книге «Куриоса математика». Ее очарование, полагаю, заключается главным образом в абсолютной однозначности результатов, ведь именно этого больше всех сокровищ разума и жаждет человеческий интеллект. Нам лишь бы быть хоть в чем-то уверенными. Можно смело сказать, что Доджсон не особо жаловал экспериментальные идеи и прогресс. Его самое известное сочинение родилось в 1864 году и поначалу было довольно скучной рукописью под названием «Приключения Алисы под землей». В нем не было и намека на Чипите но в ходе работы над ним Дорсон все сильнее разочаровывался в том, как развивается его любимый предмет. Евклидова алгебра устаревала, ее сменяла абстрактная, в частности, комплексные числа и кватернионы. Дошсон писал о своих опасениях сестре, обсуждал их с коллегами и транслировал их в статьях для математических журналов, но казалось, что никто его не слушает. И тогда он применил один из любимых риторических приемов Евклида — доведение до абсурда. «Алиса в стране чудес полна насмешек Дорсона над математическими тенденциями, которые нравились ему меньше всего». Там есть выпады в сторону отрицательных чисел символической алгебры и области, называемой проективной геометрией, и ее принципа непрерывности. Чтобы высмеять ее идеи, дошсон превратил младенца в свинью. Специалист по английской литературе Мелани Бейли, собравшая из отдельных кусочков мозаики общую картину, полагает, что дошсону наверняка доставляло особенное удовольствие Приносить такие отсылки в дом Генри Лидделла, декана колледжа Крайстчерч. Лиддел был отцом Алисы, той самой девочки, которая стала героиней первой истории Дорсена. Белли обнаружила документы, подтверждающие, что дошсона сердило включение символической математики в Оксфордскую учебную программу, и что он лично повздорил об этом с деканом Лиддлом как раз в то время, когда писал Алису. Бейли представляет, как Доджсон включил свои аргументы в отредактированную версию книги, которую он передал семейству Лидделла, чтобы его возражения оказались на столе в гостиной декана как «тайная шутка» или «шутка, понятая лишь сторонниками Доджсона». Несмотря на нелюбовь Доджсона к символической алгебре, именно квартанионы Гамильтона вдохновили его на самую яростную атаку. На чаепитии у Шляпника Алиса встречает трех странных персонажей — самого Шляпника, Мартовского Зайца и Соню. Алиса замечает, что герои постоянно пересаживаются. Похоже, это отсылка к одной из величайших инноваций Гамильтона — его способу умножать и делить кватернионы. Он схематично изображен на рисунке из приложения к аудиокниге. Дело в том, что в случае с кватернионами имеет значение порядок умножения. Мы говорим, что 2, умноженное на 3, равняется 3, умноженное на 2. Но i, умноженное на j или k, не равняется j, умноженное на i или минус k. Важно, как именно вы двигаетесь по кругу. Разговор Алисы с Мартовским Зайцем — следствие недоверия Доджсона к новой математике. Как отмечает безумный шляпник, говорить то, что думаешь, вовсе не то же самое, что думать то, что говоришь. Тем временем четвертого героя времени на чайпитие нет. Из-за его отсутствия возникает проблема. На часах всегда шесть, и всегда пора пить чай. Здесь Дорсон, похоже, отвечает на громкое заявление Гамильтона, что кватернионы тесно связаны с проблемой представления времени существующей физики. В 1835 году Гамильтон написал книгу «Алгебра как наука чистого времени». Изобретение кватернионов дало ему основание предположить, что одно из четырех чисел — время. В одном из своих, вполне берущих за душу стихов, Гамильтон отметил «Один от времени, три от пространства, цепь символов должна закольцеваться». Он представлял время четвертым измерением, но время не идущее, а существующее, статичное и абсолютное, или, по его словам, до и после, прошедшее, последующее и одновременное. Непрерывное бесконечное течение из прошлого через настоящее к будущему. Оказывается, Гамильтон был склонен к философствованию. «Есть нечто таинственное и запредельное в понятии времени», — писал он, «но есть в нем также и нечто определенное и ясное, и если метафизики размышляют об одном, то математики строят свои рассуждения, отталкиваясь от другого». Это несколько многословнее некоторых цитат о времени другого его великого толкователя Альберта Эйнштейна. Сразу вспоминается, как Эйнштейн сказал «Единственная причина для существования времени, чтобы все не случилось одновременно». Но это, по сути, все та же мысль. Время в голове — лишь иллюзия. И сцена из книги Дошсона показывает, что он этого не признавал. Без времени нет прогресса. Своей теории относительности это доказал Эйнштейн, а не Гамильтон. И для разработки специальной и общей теории относительности, которая описывает свойства пространства и времени и поведение объектов при движении по ним, ему даже не понадобились четырехмерные кватернионы Гамильтона. В математике шла война, напоминающая войну видеоформатов Бетакам и ВХС. В конце концов, кватернионы уступили инновационным векторам, которые определяют числа, указывая направление расстояния на числовом эквиваленте навигационной карты. С тех пор кватернионы считаются жалким подобием векторов. Однако, хотя Эйнштейн и использовал четырехмерные векторы, мы по-прежнему можем смело благодарить Гамильтона за то, что он поместил идею о четвертом измерении в сердца и головы всех тех, кто хотел открыть доступ к космосу пифагорейцев. И хотя кватернионы очень мало используются в реальном мире, родственные им актанионы вполне могут стать ключом к финальной теории физики. Восьмеричный путь Даже Уильям Роуэн Гамильтон, неустанный поборник своих кватернионов, не стал продвигать октонионы. Четырехмерная алгебра позволяла учитывать время. Но какая польза от восьмимерной алгебры? Что делать с этим дополнительным пространством? Особенно, коль скоро его математические законы столь запутаны. Кватернионы состоят в довольно простой математической связи. Но когда Грейвс понял, что арифметические операции можно также производить в восьми измерениях, ему пришлось прокладывать новые и, казалось бы, несуразные пути. Например, положение скобок в выражении никогда прежде не имело значения. Но с эктеннионами... 3 умноженное в скобках 4 умноженное на 5 не было равно в скобках 3 умноженное на 4 умноженное на 5. При работе с обычными числами математики начинают вычисление со скобок. Так, вычисляя произведение 3 умноженное в скобках 4 умноженное на 5, они получили бы 3 умноженное на 20 или 60. Но если бы скобки переместились в другое место, ничего бы не изменилось. Вычисляя произведение в скобках 3 умноженные на 4, умноженные на 5, они получили бы 12 умноженные на 5, то есть тоже 60. Но к актанионам обычные правила неприменимы. Если в кватернионах используются 3 числа и J и K, то в актанионах их 7. Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6 и Е7. Если хотите знать, Е1, Е2 и Е4 сравнимы с квадриненными И, e, J и K. На рисунке из приложений к аудиокниге показано, как они работают вместе в математических целях. В некотором роде это прекрасно. Эта карта ландшафта октанеонов называется плоскостью Фану в честь итальянского математика Джинофану. В ней есть нечто мистическое, напоминающее о всевидящем оке, которое можно найти на обратной стороне большой печати США и долларовой купюры. Математики эпохи Возрождения смотрели на него и видели око Бога, заключенное в треугольник, символизирующий христианскую Святую Троицу. Их современные коллеги, по крайней мере некоторые, видят кое-что иное. Краткое описание того, как устроена Вселенная. Этот фрагмент математики пока не изменил историю человечества. Работа с эктонионами еще не завершена, и она, возможно, ни к чему нас не приведет. Но эти странные числа дразнят нас, а их свойства отражают наши представления о поведении сил и частиц, которые встречаются в природе, и этого достаточно, чтобы некоторые физики отправились за ними вниз по кроличьи норе». Мы уже упоминали о некоторых странных свойствах квантовой теории. Когда мы описываем поведение различных субатомных частиц, некоторая странность получающейся математике отражает свойства кватернионов. Рассмотрим принцип неопределенности Кейзенберга. Он гласит, что нельзя одновременно точно знать определенные пары характеристик частицы, например, ее координаты и импульс. Это следствие того, что в квантовой математике порядок вещей имеет значение, как и при работе с кватернионами и J и K. Неразрешимая странность квантовой теории оттолкнула от нее и Эйнштейна и Шрёдингера. Они вместе искали ее недостатки и пытались убедить остальных, в частности Нильса Бора, который часто считается отцом-основателем квантовой теории, что лучше начать все сначала. В 1939 году Эйнштейн прочел лекцию, на которой присутствовал Бор. Глядя ему в глаза, Эйнштейн заявил, что теперь его цель состоит в том, чтобы сместить с позиций квантовую механику. Шрёдингер также не стал дальше развивать квантовую теорию и отошел от нее примерно тогда же, когда Эйнштейн. Оба ученых, независимо друг от друга, занялись разработкой теории, которая объединила бы квантовую физику с теорией относительности. Им хотелось создать грандиозную финальную теорию, которая включала бы в себя и описание космических свойств Вселенной из теории относительности и объяснение субатомного мира и действующих в нем сил из квантовой теории. Так появилось бы единое математическое описание всего космоса. Ни один из двух ученых – не преуспел в этом начинании, и они сильно разругались, публично критикуя труды друг друга. После одного особенно колкого замечания о проблемах в рассуждениях Эйнштейна, сделанного Шрёдингером на пресс-конференции, Эйнштейн наказал бывшего друга и три мучительных, по крайней мере для Шрёдингера года, не отвечал на его письма. Теперь эстафету перехватили другие. Но никто пока не заявил о близости к цели. Математики и физики, а также все, кто работает в плодородных областях на стыке этих наук, по-прежнему исследуют различные пути. Любопытно, особенно в контексте этой главы, что сегодня оптимизм в ученых вселяет в основном как раз математика комплексных чисел, в частности, октанеонов. Все началось с теории струн. Это попытка построить все частицы и силы физики, начав с довольно простой вещи, вибрирующих струн энергии. Струны вибрируют определенным образом, и мы получаем электрон. Вибрация другого типа дает нам электромагнитную силу. Идея о том, что математика музыки переплетена с математикой космоса, весьма заманчива. Пифагорейцам она бы точно понравилась. Но такой подход работает только если мы допускаем существование дополнительных пространственных измерений, отличных от тех, что предложил Луи де Бройль. Согласно теории струн, к трем измерениям, в которых мы живем, нужно добавить еще семь скрытых. В этой схеме свойства вещества взаимодействуют друг с другом такими способами, которые математически описываются с помощью октенионов. Хотя теория струн вряд ли станет итогом наших размышлений, на текущий момент она, пожалуй, представляет собой лучшую из имеющихся у нас вариаций описания квантовой теории гравитации и подсказывает нам, что в финальной теории, какой бы она ни оказалась, вполне может фигурировать математика октенионов. Эти подсказки проистекают из того, как специалисты по физике частиц собирают свой зоопарк. Стандартная модель — это нечто вроде зоологической классификации, которая позволяет определять частицы по классам на основании сходства их характеристик. Так в класс адронов входят кварки, с которыми мы встречались в главе об алгебре. Адроны обладают электрическим зарядом, кратным заряду электрона. При этом множителем может быть и ноль. Вероятно, вы слышали о протонах и нейтронах, составляющих ядро атома. Это адроны. Существует и множество других классов, включая лептоны. К ним относятся электроны и бозоны, например, бозон Хиггса. Из-за различных классификаций, характеристик и особенностей поведения этих частиц стандартная модель оказывается довольно запутанной. Нам сложно понять, как выводятся ее законы. Но есть основания предполагать, что запутанность возникает лишь потому, что мы пока не поняли, как модель соотносится со всеми тонкостями плоскости фано и как в ней участвует гравитация. Лауреат Абелевской премии, математик Майкл Атье, отметил, «Настоящая теория, которую мы хотим вывести, должна сочетать гравитацию со всеми этими теориями так, чтобы гравитация казалась следствием октонеонов. Это будет сложно, ведь мы знаем, что с октонеонами не бывает легко. Но такая теория, когда она будет обнаружена, окажется прекрасной и уникальной». Но пока, разумеется, это лишь гипотетическая возможность для применения комплексных чисел. Но есть и другая прекрасная теория, чрезвычайно практичная и применяемая уже более века. Ее подарил нам Чарльз Протеус Штенвиц, родившийся в Германии. И именно эта история показывает нам, возможно, нагляднее любой другой, в каком долгу наша цивилизация перед математикой. Электрификация Америки В этой истории мы встретимся с некоторыми из известных эксцентриков. И с раздражительным, нелюдимым Томасом Эдисоном, которого порой называют изобретателем электрической лампочки и волшебником из Менло Парк, района Нью-Джерси, где он открыл свою первую лабораторию. И с самозбродным гением Николой Теслой, который, как считается, был одержим созданием умопомрачительных световых композиций с роскошными электрическими инсталляциями. И с глубоко религиозным Майклом Фарадеем, который родился в семье Кузнеца и создал первый в мире электромотор. И шотландским пионером электромагнитной теории Джеймсом Клерком Максвеллом, которого школьные друзья прозвали «недоумком» из-за того, что он ходил в странных самодельных туфлях. И все же наш главный герой был самым эксцентричным из всех них. Карл Август Рудольф Штенмитц родился в прусском городе Бреслау, ныне Врослав, Польша, в 1865 году. От отца и деда он унаследовал кифоз — искривление позвоночника, при котором спина выгибается назад. Его рост составлял около 145 сантиметров, но из-за сгорбленной спины он казался гораздо ниже. Обладая исключительным умом, Штейнмец блистал в учебе. Однокурсники понимали, насколько он одарен, и щедро платили ему за частные руки. Они прозвали Штейнмитца Протеусом в честь греческого бога Протея, способного принимать любые обличья и наделять мудростью того, кто к нему прикоснется. Когда Штейнмец примкнул к запрещенной социалистической группе, члены которые мечтали положить конец бедности, добиться равноправия для всех и освободиться от гнета правящих классов, он стал неугоден властям и бежал в Америку. Там 24-летний Карл превратился в Чарльза Протеуса Штенница. Он оказался в Америке в 1889 году, и уже к концу 1893 года его гений изменил американский образ жизни. В 1821 году Майкл Фарадей понял, как собрать электромотор. В его первом аппарате были задействованы чаша с артутью, магнит, аккумулятор и жесткий провод. Когда электричество, идущее по проводу, вступало во взаимодействие с магнитным полем, провод начинал описывать круги вокруг магнита. Через несколько месяцев инженеры собрали на базе изобретения Фарадея устройство, в котором мы сегодня узнали бы классический электромотор. Через 10 лет изобретатели перевернули процесс с ног на голову, чтобы при вращении провода вокруг магнита в нем вырабатывалось электричество. Уже к 1882 году у нас появились электрический телеграф, телефон, электрические маяки и электростанции. Но все еще не было надежного, эффективного способа доставлять электроэнергию в дома и на заводы. Главная проблема заключалась в том, что слишком много электроэнергии терялось при ее транспортировке с электростанции При транспортировке переменного тока, сила которого циклично меняется по плавной синусоиде от положительного значения к отрицательному, потери были меньше. Но для Томаса Эдисона это представляло другую проблему. Эдисон немало вложил в постоянный ток, который дает стандартный аккумулятор. Он подключил семейную ферму к сети постоянного тока и оборудовал ее множеством работающих на нем выключателей и лампочек, и поэтому настаивал на его повсеместном использовании, утверждая, что небольшие генераторы постоянного тока можно установить в каждом здании, чтобы свести к минимуму потери электроэнергии при ее транспортировке. К несчастью для Эдисона, совет директоров его собственной компании Edison General Electric посчитал, что такое решение будет ошибкой. Их главным конкурентом была инфраструктурная компания Westinghouse Electric, которая располагала немалыми ресурсами и планировала строить загородные электростанции, например, гидроэлектростанцию на Ниагарском водопаде. Вестинхаус отдавали предпочтение переменному току, отчасти потому, что деятельный гений Никола Тесла уже спроектировал целую сеть переменного тока, способную питать целый город, а возможно и целую страну. Упрямый Эдисон отчаянно сражался за постоянный ток, и его в конце концов исключили из совета директоров. А Эдисон General Electric превратилась в General Electric и сделала ставку на переменный ток. Она стала скупать компании, обладающие нужным опытом, патентами и квалификациями. В одной из них работал Чарльз Протеус штейнец штейнец был к тому времени человеком уже весьма видным. Он изменил всю отрасль, сумев сократить энергопотери, возникающие при конвертации электротока разного напряжения. Но в тот год, когда он стал сотрудником GE, он потряс даже тех, кто и раньше восхищался им. Как? Взяв на вооружение комплексные числа. Звездный час штейн стал в августе 1893 года на Международном электрическом конгрессе. Он состоялся в рамках Всемирной выставки 1893 года в Чикаго, которую полностью питал генератор переменного тока, созданный Николой Теслой. Штейнмитца пригласили выступить на Конгрессе, и он задумался, что нужно инженерам-электрикам, чтобы постепенно обеспечить электричеством всех. В конце концов, он выступил не за новое оборудование, а за новые инструменты мышления. Слухи о том, что предложит трибуны Штейнмиц, просочились заранее. Не успел он начать выступление, как председательствовавший на заседании профессор Генри Агастус Роуланд обратился к собравшимся. Мы все чаще используем эти сложные величины вместо синусов и косинусов. И это дает нам огромное преимущество, сказал он. Все, что делается в этой сфере, приносит большую пользу науке. Сложные величины сегодня называются комплексными числами. Это комбинация действительных и мнимых частей, например, 5 плюс квадратный корень из минус 15. В своем выступлении Штейнмитц призвал инженеров-электриков использовать комплексные числа во всех расчетах и проектах. Его идея сразу обрела популярность. Без комплексных чисел инженеры, имевшие дело с переменным током, упирались в своей работе в глухую стену. Поскольку генераторная турбина вращается под действием чего-то вроде падающей воды Ниагарского водопада, вращается и вырабатываемое ею электричество. Представьте его в виде точки на ободе генераторного колеса. Когда колесо вращается, эта точка оказывается то выше, то ниже оси нулевой отметки и рисует плавные изгибы синусоиды. Переменный ток меняется также, Его сила становится то положительной, то отрицательной. Она поднимается с нуля до максимального значения, затем опускается обратно до нуля, меняет полярность, достигает отрицательного максимума, минимума и снова возвращается к нулю. Этот цикл повторяется снова и снова, пока переменный ток идет по проводнику. А это значит, что если вы хотите узнать, какова сила тока, вам нужно выяснить, в какой точке синусоиды вы находитесь. Иными словами, здесь имеет значение время. Это само по себе не проблема. Мы можем описать меняющуюся силу и напряжение переменного тока, выходящего из генератора на языке синусов и косинусов. Но как только мы добавляем в систему такие элементы, как переключатели, резисторы, конденсаторы и индукторы, используемые как в домашних электросетях, так и на производственном оборудовании, возникает ужасная математическая путаница, поскольку эти элементы меняют фазу различных волн. Фаза показывает, на каком этапе своего цикла находится волна, Но при появлении такого переключателя фазы, как конденсатор или индуктор, алгебра становится мучительной. Это объясняется тем, что теперь различные волны в любой заданный момент времени пребывают на разных этапах своего цикла. В результате самого наступления электрического века инженеры страдали из-за сложности расчетов. Все интересующие их величины зависели от того, в какой момент происходит анализ сети. Но Штейнмец убрал из уравнения время, просто переключившись синусов и косинусов на комплексные числа. В некотором роде эта инновация была довольно простой. Штейнец, математически доказал, что сложение синусоид можно представить как сложение двух комплексных чисел, применив, как и Бомбели, соответствующую арифметику. Здесь нашли применение наработки Эллера в области синусов, косинусов и комплексных чисел. e в степени и x равно синус x плюс и косинус х. С этим уравнением инженерам больше не приходилось переживать из-за перемены множества фаз при функционировании сетей переменного тока. Комплексные числа позволили им без труда делать срез работы сети в любой момент, а элементы, зависящие от времени, вообще исчезли из расчетов. В начале своего выступления Штейнмитт сказал, «Если раньше...» нам приходилось работать с периодическими функциями независимой переменной, времени, то теперь нам достаточно складывать, вычитать и так далее постоянные величины, а это задача элементарной алгебры. И это изменило всё. Теперь, рассчитывая влияние конденсаторов, которые накапливают энергию, создавая электрическое поле, и индукторов — которые временно хранят энергию в магнитном поле, создаваемом электричеством, на электрическую цепь, инженеры просто учитывают их вклад как чисто мнимые компоненты уравнения. Анализ с помощью комплексных чисел также помог решить многие задачи. Например, почему в некоторых цепях наблюдается всплеск общего переменного тока, когда цепь разветвляется и делит ток пополам. Комплексные числа показали, что всплески объясняются реакцией измеряющих силу тока приборов на переменный ток. Электроинженерия вдруг стала достаточно простой наукой, по крайней мере, проще, чем была прежде. Через несколько лет она захватила мир, и Чарльз Протеус Штейнмец стал настоящей знаменитостью. Он общался с Теслой, Эйнштейном, Эдисоном, Маркони и множеством других научных светил. Как и они, он слыл эксцентриком. Он держал дома аллигаторов, черных вдов и аризонских едозупов. Он часто плавал на каное по реке Мохок, прихватив с собой свои книги и бумаги. Из-за озорного нрава его прозвали волшебником из Искенектадди, После того, как он собрал в исследовательской лаборатории General Electric генератор грозовых импульсов мощностью 120 тысяч вольт и использовал его, чтобы разрушить специально построенный, по такому случаю, макет деревни. Статья об этой проделке в газете New York Times вышла под заголовком «Современный Юпитер своевольно мечет молнии». И все же, несмотря на яркость своего характера, Штейнмец заработал и поддерживал репутацию благодаря своему гению. Глубину уважения к нему иллюстрирует одна чудесная история, опубликованная в журнале Life в 1965 году. На заре своего существования автомобильная компания Генри Форда испытывала проблемы с генераторами, питавшими сборочный конвейер. За советом обратились к Штейнмицу, и тот нашел решение, лежа на полу генераторного зала. Два дня и две ночи он слушал, как работает генератор, и вел какие-то подсчеты в блокноте. В конце концов он встал, забрался на гигантскую машину и мелом поставил крестик у нее на боку. Затем он спустился и сказал инженерам заменить 16 генераторных катушек, которые находились в отмеченной области. Инженеры выполнили указание, снова включили генератор и пораженно отметили, что он работает без нареканий. Одной этой истории было бы достаточно, но дальше лучше. Компания General Electric Штаб квартиры, который находилась в Скенектади, штат Нью-Йорк, выставила Форду счет на 10 тысяч долларов за услуги Штейнмица. Форд попросил объяснить, за что именно он должен заплатить такую астрономическую сумму. Штейнмиц ответил ему лично. В детализированном счете значилось Отметка мелом на генераторе 1 доллар. Умение поставить отметку в нужном месте — 9999 долларов. По всей видимости, после этого счет незамедлительно оплатили. Совершив переход комплексным числам, электрическая отрасль уже не оглядывалась назад. Теперь инженеры могли проектировать сети и компоненты, генераторы и трансформаторы, точно зная, какого поведения от них ожидать. Как отметил Генри Роуланд, это принесло огромную пользу науке. Широкая доступность электричества изменила возможности лабораторий, и научные организации стали производить гораздо больший объем работ. Через несколько лет были изобретены радио и телевидение, а также появились катодные трубки. Радиоинженерия привела к появлению усилительных схем, которые Лео Фендер и Джим Маршалл впоследствии превратили в знаковые культурные и коммерческие объекты. И царили в эту эпоху не только General Electric и House, но и лаборатории Bell и AT&T, производители лампочек Philips и Osram, а также International Business Machines Corporation IBM. Так, в 1901 году был выдан первый патент на производство полупроводникового устройства, а через несколько лет появились диоды и триоды самые важные компоненты электрического и электронного оборудования которые в последующие десятилетия стали производить новые высокотехнологичные компании. В завершении этой главы рассмотрим одну из инноваций — схему, которая создает и усиливает сигналы звуковой частоты. Возможно, вас не слишком впечатляет эта концепция, но именно благодаря ей возникла кремниевая долина. Мнимые числа приносят вполне реальные деньги. Если вы окажетесь в Калифорнии и заглянете по адресу Addison Avenue 367 в Пауло-Альто, то увидите еще одну памятную табличку. Она стоит возле гаража, внесенного в Национальный реестр исторических мест поскольку, как значится в надписи, это место рождения первого в мире высокотехнологичного региона. Гараж принадлежал Дэвиду Паккарду. Именно в нем Паккард и его друг Уильям Хьюлет основали компанию по производству электроники, первым продуктом, который стал сконструированный Хьюлетом звуковой генератор. Хьюлит спроектировал его, когда изучал электроинженерию в магистратуре Стэнфордского университета. Он сдал свою магистерскую диссертацию на тему «Резистивно-емкостный генератор нового типа» 9 июня 1939 года. В ней всего 15 страниц, но там описывается легкая и портативная, простая в производстве и использовании конструкция, сочетающая качество звучания с дешевизной сборки и дающая в итоге идеальный лабораторный генератор. Нам интересно приложение к диссертации юлита Помня, что инженеры электрики в своих записях вместо и используют букву j, поскольку буквой i обозначается электрический ток, вы можете понять важность комплексных чисел. Хюлит объясняет основные принципы работы своего генератора с помощью нескольких уравнений с целым сонмом чисел j. Научным руководителем Хьюлита был Фредерик Терман который подталкивал своих студентов открывать собственные компании на западном побережье, вместо того, чтобы отправляться на восточные, где происходило все самое интересное в сфере электрики и электроники, и где главную роль играли лаборатории Белла. С помощью Пакарда Хьюлит так и поступил. Гараж Паккорда стал первым производственным предприятием в области, которое впоследствии прославилось как «Кремниевая долина», а комплексные числа стали основным столпом технологий западного побережья. Хьюлит и Паккорд дали своему генератору название HP-200A, чтобы не возникало мысли, что их компания разработала лишь один продукт. Вскоре свет увидела модель HP-200B. Компания Уолта Диснея купила восемь таких генераторов для нового многообещающего проекта — новаторского мультфильма «Фантазия». В результате Хьюлитт и Пакард оказались на острие революции в сфере развлечений. В «Фантазии» Уолта Диснея была впервые использована технология Sound разработанные для реалистического создания звучания симфонического оркестра в кино. Она предполагала применение целого ряда сложных электронных систем, включая устройства Хьюлит Паккард. И когда мультфильм вышел на экраны в 1940-х годах, он показал, что можно сделать со звуком с помощью электронных усилителей наподобие тех, что были встроены в HP-200B. Хьюлит и Паккарт внезапно обрели серьезную репутацию. Но денег у них было немного. За первый год продаж они заработали лишь 1563 доллара, около 30 тысяч долларов в пересчете на сегодняшние деньги. Дела пошли в гору во время Второй мировой войны, и армия США отметила компанию особой наградой за выдающиеся достижения в разработке продуктов на базе математики мнимых чисел. Уже в 1951 году продажи составили 5,5 миллионов долларов или около 57 миллионов долларов сегодня. Когда Пакарт умер... В 1996 году его состояние превышало 4 миллиарда долларов. Большая часть его денег ушла на благотворительность. хьюлит и Паккарт всегда щедро распоряжались своими деньгами, временем и ресурсами. Среди прочих, их великодушие помогло 12-летнему парнишке по имени Стив Джобс, который летом 1967 года успешно прошел стажировку в HP. Таким стал его первый шаг к основанию Apple Computers со Стивом Возником, который конструировал калькуляторы в HP. Получается, что сила мнимых чисел непосредственно поспособствовала возникновению гигантской корпорации Apple, одной из богатейших компаний мира. В 21 веке невозможно переоценить влияние мнимых чисел на нашу повседневную жизнь. Радиопередачи, гитарные усилители и системы объемного звука в кинотеатрах — лишь малая часть их культурного наследия. Большинство наших незаменимых цифровых инструментов функционируют благодаря обработке мнимых чисел. Возьмем, к примеру, ваш мобильный телефон. Он воспроизводит музыкальные файлы в формате MP3, которые создаются с помощью математической техники, называемой быстрыми преобразованиями Фурье, и там в расчетах не обойтись без комплексных чисел. О преобразованиях Фурье мы поговорим в следующей главе. Эта же техника отвечает за передачу сигнала от базовой станции к конкретному телефону. При разработке аккумулятора для вашего телефона именно с помощью комплексных чисел производится моделирование того, как он излучает тепло. Комплексные числа задействуются и при настройке цвета передачи на дисплее, то есть при определении того, каким пикселем показывать какой цвет и насколько они должны быть насыщенными. Как выясняется, в iPhone на деле далеко не одна буква «i». Если вы из тех, кто в школе жаловался учителю математики, что нет никакого смысла изучать поведение комплексных чисел, Возможно, вам пора отложить телефон, выключить музыку, вытащить провода из интернет-роутера, перекрыть подачу электричества в свой дом и навсегда перестать ходить в кино и на концерты. А может, вам просто стоит признать, что вы были неправы? Впрочем, вы могли и не проходить комплексные числа в школе. Ведь на протяжении десятилетий школьная программа меняется, как меняется и список обязательных к изучению тем. Сейчас к ним, несомненно, должна прибавиться статистика. И остается надеяться, что ее из школьной программы не уберут. Этот предмет нередко незаслуженно критикуют. По расхожему выражению есть три вида лжи – ложь, наглая ложь, И статистика. Марк Твен однажды сказал: "Факты упрямы, а статистика податлива". Тень на статистику бросал даже великий физик Эрнест Резерфорд, которому приписывают такие слова. Если в вашем эксперименте не обойтись без статистики, вам следует провести эксперимент получше. Но это совершенно несправедливо, и скоро Мы это увидим.